Глава 17. Москва и Россия. В 20 веке Москва вновь став официальной столицей страны, приобрела в умах русских людей и всех россиян значение невероятное, порой мифологическое. В ряду одна страна, один вощ, одна столица все покрывалось дымкой волшебства. и фантасмагории. Ведь что и как думали в провинции о Москве в советские времена? Ну, во-первых, в Москве все есть: деньги, продукты, там власть, знаменитости и всякие чудеса. Далее, если хочешь чего-нибудь добиться по большому счету, сделать настоящую крутую карьеру, обрести широкую известность, как политик, литератор, художник, артист, Надо ехать непременно и только в столицу. Но Москва-то не резиновая, хоть и разрослась, разбухла неимоверно за минувшее столетие, как толстая бобище на сельском рынке, которая, напялив мороз на себя сорок одежек, да поставив еще под юбки железное ведро либо чугунок с горячими углями, горделиво поглядывает на шляющуюся туда-сюда публику. И при этом смело предлагает нехитрый свой товар: пирожки с мясом, рыбой, капустой, картошкой и тому подобное. Конечно же, при великое число праздно шатающихся провинциалов, не сумев зацепиться в столице, отчаливали из нее во всяяси. Как говорится, «пошел за шерстью, а вернулся сам стриженным. Или более древнее: Хотел мужик с Москвы сапоги снести, украсть, до да рат с Москвы голову унести. Так бывало и в старые времена, когда Москва являла собой подлинно национальный, русский город, вполне может быть даже более азиатский, нежели европейский. Сталинская реконструкция всю эту азиатчину, патриархальность и русскость древней столицы сокрушила напрочь. урбанизация. Город стал колоссально монструозным центром власти подлинной империи. Свирепая мощь бюрократии выпирала и сочилась из всех его высоток, тяжеловесов административных, театральных и музейных зданий, станций метро, многокилометровых проспектах и набережных, из того, что составляло инфраструктуру, жилые уста этого Диковинного города. Город, понятно, менялся и весьма кардинально в каждую из прошлых эпох. Вот скажем, какой увидел до пожарную 1812 года Москву один из навестивших ее в конце 18 века иностранцев. Немец. Весь город совершеннейший восточный базар, Грек и татарин, турок в челме и туфлях, сухой француз в башмаках, перескакивающий с камня на камень мимо луж и промоин, чувствуют себя здесь так же спокойно, как и тот ямщик, бронящийся с торговкой и обрушивший на нее весь запас тайников народной речи. Именно это свобода жизни, в отличие от официозно чопорного Санкт-Петербурга, Долго чувствовалось в Москве. еще даже и в 20 веке, хотя понаехавшая на разного рода стройки и непрестижные хозяйственные работы лимита довольно быстро переварила местное коренное население и по сути растворила его в себе. Отнюдь не облегчали жизнь рядовых горожан и обретенные Москвой функции главного транспортного узла страны, крупнейшей перевалочной грузовой базы, бессонного транзитного пассажирского пункта. Отсюда, скорее всего, нескрываемая неприязнь москвичей ко всяким там приезжим и проезжим. Как стали говорить в 20 веке, Москва бьет с носка. Сегодня Москва космополитический, суперурбанизированный мегаполис-монстр, где тяжело жить всем, бедным и богатым. большим начальникам и мелким сошкам, мужчинам и женщинам, старикам и детям, плохая вода, скверный воздух, нездоровая пища и дешевая, и сверхдорогая без разницы, постоянное людское столпотворение на улицах, в транспорте везде, невероятно чудовищно огромные табуны машин на улицах, трассах в городе и за городом. Все это производит прямо-таки парализующее впечатление на провинциалов. Ритм жизни здесь просто ужасен. Сам воздух города высасывает жизненную энергию из любого человека. Похоже, современных москвичей, эту совершенно особую и невиданную ранее категорию людей, следует изучать как неких экзотических существ, типа гуманоидов-мутантов. либо как вымирающих представителей фауны, белых медведей, к примеру, находящиеся в Москве, исконно русские святыни, Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного и тому подобное превращены в назойливые лубочно-плакатные артефакты для иностранцев и туристов. Но ведь уже в апреле 1940 года Анна Андреевна Ахматова в своих станциях Верно подметила. В Кремле не надо жить. Преображенец прав. Там зверства дикого еще кишат микробы, Бориса дикой страх, и всех Иванов злобы и самозванца спесь взамен народных прав. Впрочем, не бывает минусов без плюсов. Этот город сосредоточил и несет в себе мощный накал интеллекта. огромный потенциал культуры, как понимали ее в 19 веке, необъятный ресурс сверхцентрализованной власти. Он предоставляет порой человеку уникальные и невероятные возможности для реализации своих задатков. Иногда весьма скромных изначально для обогащения, ведь большая часть российских капиталов крутится именно здесь, в Москве, для саморекламы. А там глядишь, чем черт не шутит, восхождение на вершину славы. Москва в нашем отечестве действительно всему дает ход. До всего ей есть дело. Именно отсюда, как из морально устаревшей уже, но все таки циклопически огромной динамо-машины, расходятся повелительные импульсы по всей державе. Отсюда же простирается та невидимая Дряхлеющая, но по-прежнему необаримая рука, что тащит Россию за шиворот куда-то вдаль Непонятно, правда, то ли в светлое будущее, то ли в бездну. Я впервые увидел Москву юным студентом в июне 1974 года. Раннее утро, большие пустынные улицы и площади с поливальными машинами на них. Солнце и зелень. Разносортные дома. Все очень приветливо, симпатично, уютно. Много всего такого, чего в остальной России еще не было. Причем город тогда не гудел непрерывно, и день и ночь как жук в муравейнике или пчелиный улей. Он спал и просыпался, жил, волновался. Ох, все говорят только об этом. Не домогал и отдыхал. В нём ярко празднично определенно, наличествовали все четыре времени года, присущие окружающей среднерусской равнине, а прекраснее подмосковных березовых рощ в сентябре, когда они стоят в полном убранстве, сверкая золотым своим нарядом, я в жизни, пожалуй, так ничего и не увидел. Это все подлинно русское, и природа, и климат, и красота. Еще одно чудо вода с серебром из Подмосковных Мытищ. Эту водичку в старые времена, до конца XIX века, возили богатым баром по железной дороге аж в тогдашнюю столицу Санкт-Петербург. А современная Москва переросла себя и стала развиваться по каким-то неведомым нам простым смертным законам. Точнее сказать, Наверное, по матрице космополитического супергорода, с его укладом, нравами, понятиями. Такова, хочу подчеркнуть, моя личная точка зрения, как сугубого провинциала. Убежден, нынешняя Москва отнюдь не Россия в определенном смысле разумеется. Здесь почти не сохранилось традиционного русского уклада жизни. Его темпоритма, неспешного и соразмерного человеку, настоящей природы, характерного национального строя мысли и соответствующей ему русской речи, то есть всех тех особенных, что в сущности и создают и определяют своеобразие нации. Поэтому, чтобы увидеть настоящую Русь, надо покинуть Москву и проехаться по провинции, Вполне годятся любые областные либо районные города среднерусской полосы или севера. Не обязательно Суздаль, Кижи и тому подобное. Интересны и святыни с традицией: Калужская Оптина, Введенская Пустынь, Нижегородские Саров и Болдина, Многообразие Бразия достопримечательностей Поволжья великолепно смотрится с борта круизного речного судна. А в общем-то, реки в европейской России это великое сокровище, которое мы почти утратили. После возведения бесчисленных плотин и ГЭС, вырубки прибрежных лесов, осушения болот и так далее. Еще одна сторона платы за форсированную и бездумную, часто безумную, параноидальную, догоняющую модернизацию. добавим. Да. Многие продвинутые провинциальные молодые люди наивно и в подавляющей массе своей безо всяких на то оснований, пытающиеся, что называется, завоевать мир, стремятся в Москву, как мотыльки на огонь свечи. Но многократно больше тех, кто не хотел бы и не помышляет жить в столице. Не нами сказано однако и возразить нечем, крепка могила, да никто в нее не хочет, крепка тюрьма, да только черт ей рад. Именно отсутствие воли свободы, дикой природы, синего неба и ясного солнца делают жизнь в Москве невыносимой и невозможной для провинциала. При этом столицу в глубинке и недолюбливают, и боятся, и даже слегка презирают. Приглашая в гости к себе друзей иностранцев, предуведомляют. настоящая Россия и настоящие русские у нас, в Вологде, Новгороде, Твери, Вятке, Перми, а не в Москве. Но что там ни говори, а с реальной то жизнью не поспоришь. Куда иголка, туда и нитка. Судьбы российской провинции и древней столицы сплелись неразрывно. Хотя еще в конце 1990-х годов на первом конгрессе русской интеллигенции, проходившем в той же Москве, один замечательный профессор Провинциал предложил разгрузить нынешнюю столицу страны и даже перенести ее в какой-нибудь небольшой областной город Тулу или Владимир. Можно подумать и над тем, чтобы специально отстроить совершенно новый столичный центр. как в Бразилии, скажем, мотивировал профессор свое предложение тем, что Москва давно уже живет сама по себе, своими интересами, своими людьми, своей политической игрой и на остальную Россию должного внимания не обращает. От всего-то и могут происходить превеликие бедствия и для державы, и для народа. М -м да. Как говорят, в селе иногда при болезни коровы у нее жвак потерялся. Те, кто держал или держит корову, знают, что она перемалывает свою жвачку в определенном ритме и только так может усваивать пищу. Но случается, что по какой-то причине, от испуга или болезни, она вдруг теряет волну. этого гармонизирующего все ее существование ритма. Происходит сбой. Корова не может поглощать корм без этого жизнетворного жвака, и тем самым возникает серьезная угроза для животного, вплоть до гибели от голода, если жвак не восстановится. Жизненные ритмы России и Москвы строго индивидуальны. Любые перебои в этих ритмах смертельно опасны для нации. Все может быть. Припомним еще одно мудрое народное изречение: и не нашим синям чита да подламывались. Тем не менее, вопреки всему и несмотря ни на что, в глубине подавляющего большинства русских душ Москва Златоглавая по-прежнему остается символом национального торжества и неприходящего красочного праздника. воспринимается одновременно как реальная мощь и древняя сказка загадочный инопланетный корабль и дальняя неосуществимая мечта